Глава сороковая. Анкара. Мухтарбей раздраженно встал и начал мерить шагами коридор министерства, поглядывая на высокий потолок. Дал слово, а сам заставляет ждать уже полчаса. Темнеет уже. О чем они там интересно говорят? И Мухтарбей воздрился на Рифика, словно тот мог дать ответ. Потом смущенно отвел глаза. Эх. В другое время надо было приходить. Потом он вдруг направился к двери, за которой сидел секретарь, и решительно открыл ее. «Сынок, я депутат от Манисы Мухтар. Не вышло ли какой ошибки?» Нахмурился, выслушивая ответ. Потом с несколько деланным гневом сказал. «Эти немцы пришли поговорить о торговле, а я о благе нашей страны». Хотел хлопнуть дверью, но передумал, тихонько прикрыл ее. И снова начал ходить по коридору. Потом подошел к Рифику и уселся рядом. Ничего не поделаешь, это Анкара. Они сидели в приемной министра сельского хозяйства. Депутат Мухтарбей, выслушав приехавшего вместе с мэром Рифика, решил помочь близкому другу своего будущего зятя. Обещал, что устроит встречу каким-нибудь министром или даже самим Пашой но благоприятная возможность все никак не предоставлялась. Знакомые Мухтарбе и министры были очень заняты и по большей части отсутствовали в Анкаре. Из-за тяжелой болезни Татюрка все пребывали в растерянности и чего-то ждали. Рефик пока еще не встретился даже с экономистом Сулейманом Айчеликом, с которым переписывался, будучи в Кимахе. Первые несколько дней по приезде он работал над заключительной частью своего проекта, который излагал каким результатом приведет его осуществление. А потом с удивлением узнал, что писатель уехал в отпуск. Вот уже 20 дней рефик жил в Анкаре, однако ни с кем из государственных служащих свой проект еще не обсудил. «Да, это Анкара, но ты не расстраивайся. Уж если мы не поможем такому человеку, как ты...» Мухтарбей замолчал, подумал немного и поправился. «Если мы...» «Не воспользуемся помощью такого человека!» Час назад Мухтарбей позвонил Рефику в отель, сказал, что видел в Меджлисе министра сельского хозяйства и договорился с ним о встрече. Встреча была назначена на пять часов, так что Рефик поспешил в Кузылай. Там он встретился с Мухтарбеем, и они вместе побежали в министерство. Однако секретарь сказал, что министр занят. Депутат от Манисы Мухтар Лачин Снова раздраженно встал с кресла и стал прохаживаться по коридору. Его огромная фигура нисколько не походила на изящную фигурку его дочери. Наконец дверь открылась. Послышался шум голосов, в коридор начали выходить люди. По цвету кожи и неестественно прямой осанки было понятно, что это немцы. Вслед за ними из кабинета вышли еще два человека, По всей видимости, министр и переводчик. Все вместе они дошли до конца коридора. Проходя мимо мухтарбея министр поздоровался с ним легким кивком. Вскоре министр вернулся и торопливо зашел в кабинет. Секретарь вышел в коридор, чтобы пригласить мухтарбея но тот уже ухватил Рефика за локоть и решительно направился к двери, за которой скрылся министр. «Что я ему скажу?» — думал Рефик. «Как бы мне ему все...» Рад объяснить. Изложу самые основные идеи. Они вошли в большой, просторный, но до отказа заставленный шкафами и креслами кабинет. Министр стоял у окна, смотрел вниз и курил. Рифик немного знал об этом человеке из газет и не считал, что перед ним следует робеть и вести себя слишком уж подобострастно. Он не принадлежал к числу высших партийных чинов, пересаживающихся из одного министерского кресла в другое. Говорили, что должность он получил благодаря близкому знакомству с Джелялем Бояром. Услышав, что в кабинет вошли, министр отвернулся от окна и, заметив гневные выражения на лице Мухтарбея, извинился за задержку. Потом, указав рукой в сторону окна, сказал, — Немцы! Сейчас за ними бегает вся Анкара! Премьер-министр попросил меня обговорить с представителями делегации некоторые технические моменты. Вот и пришлось заставить вас ждать. Возможно, мы заключим с ними торговое соглашение. Нужно быстрее обговорить все детали. — А это, как я понимаю, тот молодой человек, о котором вы мне рассказывали. Министр пожал Рефику руку. — Мафтар Бе, вас говорил. — Вы ведь инженер. — Да, — сказал Рефик и снова подумал. — Самые основные идеи. «Знали бы вы, как Родина нуждается в таких целеустремленных, желающих что-то для нее сделать в сыновьях. Вот, Мухтарбей, взять этого молодого переводчика. Над каждым предложением думал по полчаса, я чуть со стыда не сгорел». И министр печально посмотрел на депутата. Вот, мол, в каких тяжелых условиях приходится работать. «Родине нужны знающие, грамотные специалисты. Этот молодой человек...» «Инженер-строитель», — с гордостью сказал Мухтарбей. Министр, который тем временем подошел к столу и начал рыться в каких-то папках, проговорил, совершенно очевидно, думая о чем-то другом. — А, став быть, инженер-строитель очень интересным. Инженер-строитель приходит в наше министерство, чтобы он вдруг поднял голову И растерянно посмотрел на Рифика. «Зачем, — говорите вы, — решили к нам обратиться?» «А, ну, как же, конечно!» И министр благосклонно покивал. Афенди, у меня есть один проект», — заговорил Рифик. «Я думал над некоторыми принципами развития деревни». «Да, да, конечно!» — откликнулся министр. «Вы хотите опубликовать свою работу?» «Мне хочется, чтобы ее прочитали и обсудили, познакомиться с мнением специалистов». «Наше министерство сотрудничает с некоторыми печатными органами. Объемная у вас получилась работа, можно взглянуть?» «Она еще не перепечатана», — сказал Рефик, и почувствовал, что вспотел от смущения. Министр заметил его растерянность. «Если работа большая, вы можете дать нам ее конспект». «Если не ошибаюсь, молодой человек хотел организовать обсуждение своей книги», — вступил в разговор Мухтарбей. «Да, мне хотелось бы, чтобы ее прочитали и обсудили». «Разумеется, первым вашим читателем буду я», — сказал министр. «Мы придаем большое значение всем новым идеям, связанным с подъемом деревни и сельского хозяйства в целом». Он снова заглянул в папку, затем посмотрел на часы и стал рыться в ящике стола, а потом спросил, что же вы не присаживайтесь. Встал и позвал секретаря. «Что мне ему еще сказать?» — думал Рефик. «Мне прежде всего хотелось бы организовать... «Обсуждение предложенных способов предоставления объединенным централизованной группы деревням?» «Нет. Просто скажу, что публикация для меня не главная». «Что он делает?» «А, разговаривает с секретарем. Что-то я совсем растерялся». Переговорив с секретарем, министр снова обратился к Рефику. «В таком случае предоставьте в наше министерство конспект своей работы, а я поговорю с членами издательской комиссии». Увидев выражение его лица, прибавил. Есть и другой путь. Вы, ничего не сокращая, сами печатаете книгу, а мы затем приобретаем определенное количество экземпляров. И министр, слегка подняв подбородок, улыбнулся Мухтарбею. Вот, мол, какой я сделал щедрое предложение. Потом достал из шкафа большой портфель и стал торопливо складывать у него со стола из ящиков папки и бумаги. «Нет, мне не это нужно», — думал Рифик. Но он все же может кое-чем помочь». Прибежал секретарь. Принес еще одну папку. Министр положил ее в портфель и сказал, «Я извиняюсь, мало того, что заставил вас ждать, так еще мне сейчас нужно срочно уходить. Сегодня в германском посольстве ужин в честь доктора Функа». Закрыл портфель, раздавил в пепельницу окурок, подошел к Рефику и взял его за руку выше локтя. «Что ж, Мухтарбей, я очень рад, что вы познакомили меня с этим молодым человеком. Мы обязательно ему поможем». Рефик понял, что пора уже наконец что-нибудь сказать. Большое спасибо, но я хотел от вас не столько этого. Мне хотелось бы организовать обсуждение, дискуссию. Министр посильнее сжал руку Рифика, словно по крепости бицепсов хотел определить, что у того на уме и что он вообще за человек. Какую такую дискуссию? Ну, например, как в журнале «Тишкелят», ответил Рифик и сразу заметил, что министр поскучнел. Мухтарбей, кажется, тоже был несколько растерян. Министр отпустил руку рефика «А, а! Журнал Тишкелят. Поборники экономического планирования. Но это все уже вышло из моды. Вышло, не правда ли? Тут министр, кажется, что-то вспомнил и спросил Мухтарбея: Что слышно об эсмед Паше? собственно. «Известно ровно столько, сколько и вам», — сказал Мухтарбей и покраснел. Рефик вспомнил, как Назлы говорила, что ее отец был очень близок с Исмет Пашой, и что тот даже придумал ему фамилию. Он понимал, что сказал что-то не то, но никак не мог понять, что именно. «Все мы уважаем Исмет Пашу, но пример сейчас...» «Джеляль Бей», — проговорил министр. «К тому же...» Почему сейчас, когда Гази так тяжело болен, он хотя бы на один день не съездит к нему в Штамбул? Он медленно направился к двери, потом снова повернулся к Мухтарбею и произнес, указывая на свой портфель. «Дело у нас сейчас, доложу я вам, выше головы!» Сказал он это, впрочем, не раздраженно, с улыбкой. «Сегодня немецкий министр экономики Функ, завтра английский министр финансов Сэр такой-то, «Взгляните на результаты Мюнхенской конференции. Мир катится к войне, и все хотят переманить нас на свою сторону. Не правда ли?» Министру нравилось, чтобы собеседники время от времени подтверждали его правоту. Кабинет они уже покинули, шли по коридору. А вчера еще это авария. Накануне машина, в которой супруга доктора Функа совершала загородную прогулку, перевернулась, и та повредила руку или взять его речь на вчерашнем приеме. Наши торговые отношения, мол, не препятствуют торговым отношениям с другими странами. Спасибо, разрешил. Какая жалость, что Гази болен. Ждем, чем все закончится, не правда ли? Министр остановился у порога, принял у гардеробщика пальто и, снова взяв Рефика за плечо, обратился к Мухтарбею. Спасибо, что познакомили меня с этим молодым человеком. Я ему помогу. С сомнением взглянув на Рифика, прибавил. «Сделаю все, что в моих силах. А желание депутатов для нас закон. Вам в какую сторону?» Последние слова он произнес, указывая на свою служебную машину. «Спасибо, мы пешком», — сухо отозвался Мухтарбей. «Хорошо. Так я поговорю о молодом человеке с членами издательской комиссии», — сказал министр, улыбнулся аристократической и в то же время ироничной улыбкой и сел в машину, которая тут же с ревом унеслась прочь. Мухтарби проводил машину взглядом, пока она не скрылась в сумерках, и в сердцах проговорил. "Игляр, Бессовестный шарлатан!» Они пошли в сторону Козылая. Было холодно, сухо и безветренно. Проспект Винишехири. Был запружен толпой. Служащие выходили из министерств, совершали вечерние покупки. Кое-кто, прежде чем идти домой, выпивал, не присаживаясь за столик в Мейхане. «Ждем», — сказал министр. Ирифик, глядя на стоящих перед витринами в маленьких Мейхане и на автобусных остановках людей, не мог отделаться от мысли, что они тоже чего-то ждут. Вот и я жду. «Человек, которого посчитали достойным министерству поста, бегает за мелким немецким чиновником на задних лапках», — проговорил Мухтарбей. «Это государственный муж. Никакого достоинства. А Еще осмеливается что-то говорить об Исмет-Паше». Перехан тоже ждет меня в нашей комнате», — думал Рифик. «Брат ждет в конторе. Мама в гостиной». Было стыдно, и не хотелось ни о чем думать. Он, как видишь, подумал, что нам от него нужны деньги, что мы хотим продать твою книгу. А что он еще мог подумать? В таких людях нет и крупицы того, что называется идеализмом. А у власти все одни и те же, одни и те же. Но ничего, скоро все это изменится. — Скоро, да Аллах, все изменится. — Хорошо, на что делать мне? — думал Рифик. И люди вокруг, и огни проспект казались ему равнодушными и унылыми. Он вспомнил лежащий в номере отеля у изголовья Роман Анкара и усмехнулся. Испугавшись, что сейчас начнет смеяться над самим собой, пробормотал. — Ни о чем не хочу думать. «Ну, ну, не печалься», — сказал Мухтарбей. «Все будет в порядке. Познакомлю тебя с министром финансов, министром юстиции. В твоем проекте ведь есть кое-что по их части. Не печалься. Придется подождать. И нужно быть осторожным. Зачем ты упомянул этот журнал? Ну, ладно, ладно. Дело в том, что ты приехал сюда в очень неудачное время. Нас ждут серьезные перемены». Такие времена выигрывает тот, кто умеет ждать. Хм. Но каков тип? Видишь, в чьи руки попала республика. И смет по не то, что министерство. Портфель бы свой поднести не доверил. Они вышли на площадь. Прощаясь, Мухтарбей положил руку Рифику на плечо и сказал. Завтра вечером ждем вас с Амербейм на ужин. Рифик вернулся в свой отель в Улусе, поднялся в номер. Посмотрел на портрет Геота на стольке у кровати и сказал вслух, «Кто я такой?» Улегся на кровать и стал вспоминать разговор с министром, 20 дней ожидания в Анкаре, 7 месяцев на железной дороге, Стамбул и Перехан. Год назад в Бешикташ он сказал Мухитину, что не может жить как раньше. «Что сейчас?» — спрашивал он себя. Но в голову лезли только слова министра и воспоминания о жизни в Нишанташеи. Так он пролежал довольно долго, глядя на грязную лампу и ни о чем не думая. Потом открыл роман Якупа Кадри. Сначала подумал, что роман этот смешон и жалок. Потом, как всегда, заставил себя поверить автору.